Глава восьмая. Кошмар осуществлялся наяву. Хотя бы раз в жизни нас всех охватывает приступ паранойи, когда кажется, что все против нас. Теперь я столкнулся с этим в действительности. Всего на миг обуял меня дикий страх. Потом я его одолел и стал бороться. Это мгновение оказалось решающим. Надо было сразу стрелять, убивать, сжечь, разрушать, как и было задумано —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 Они пока не знают, что я один, и не убьют, пока они узнают. Это недолго продлится. Меня здорово избили, совершенно разоружили, и теперь за мной лишенным всякой защиты проследят до отеля и вскоре поймут, что бояться нечего. Кто вы? – спросил я. Слова теперь мое единственное оружие. Вместо ответа он победным жестом вскинул кулаки. Мои губы вы говорили сами. Вы безумцы. «Конечно!» — возбужденно крикнул он, и все руки задергались, и затрясли меня. «На том мы стоим. Однажды нас за это уже убили, но больше не убьют. На этот раз мы победим, ибо уничтожим врагов до рождения, обречем виновных на вечное забвение». Я вспомнил. Койпу говорил о том, что земля в далеком прошлом была уничтожена,